Многие люди страдают от бешеной вспыльчивости, но она не приводит к бесчеловечной жестокости. Кто-то написал, преступники считают, что основанием для убийства служит удовлетворение их патологических извращенных чувств. Но Элси Трувиль утверждает, из-за ограниченности или недостатка воображения преступники не понимают, как страдает их жертвы. Но и то, и другое может быть правдой в отношении тех преступников, о которых в субботу говорил Том. И все же Уиллоу не могла отделаться от мысли. Должно быть что-то еще, какой-то первородный ужас, кошмар, стихийная внутренняя паника, которая приводит к убеждению, что единственным спасением является убийство. Оно как бы... освобождает таинственную невыносимую энергию, разрушающую человека. Выйдя из здания, Уиллоу еще раз испытала благодарность к министру за ее столь удачный выбор. Она пересекла парк и направилась на Пикадилли, чтобы купить книги по психоанализу и формированию психологии преступников, исследования о том, как предотвратить рецидивы.